Глава 25 Спустя сутки из реанимации меня перевели в отдельный бокс, единственную хозрасчетную палату, на которой почти никогда не было спроса. Приходили Виталик и Даша, принесли пачку апельсинового сока и две булочки, после чего начали просить меня не говорить маме, в какую передрягу я попала. Эти два клоуна придумали целую историю, будто у Казанцева долги, И он попросил отложить свадьбу на неделю, потому что ему нечем оплатить банкет. А я полетела вместе с ним в Москву за деньгами. «Ты дурак, Виталик!» – беспомощно пробормотала я. «Да билеты на самолет до Москвы стоят, знаешь, сколько! Человеку, у которого долги, не станет покупать билеты на себя и свою невесту!» «Оль, у мамы давление, ей нельзя нервничать, поэтому будь добра, позвони ей по телефону». И скажи, что улетела с Денисом в Москву за деньгами. Не буду я ей звонить. Тогда мы скажем, что у тебя на сотовую связь денег нет. Переглянулись Дашка с Виталиком. Я закатила глаза к больничному потолку. Идиоты. Даяна не приходила. Медсестра мне сказала, что после купания в штормовом море она подхватила серьезную простуду и теперь лежит дома с высокой температурой и кашлем. Я написала ей пару сообщений с благодарностью, но она их не прочла. Наверное, ей было не до телефона, а может, просто не хотела отвечать. На третий день я уже могла потихоньку вставать и даже добиралась до ванной комнаты сама. Но все равно чувствовала себя ужасно. Приехала тётя Лена. В отличие от Виталика и Даши, она привезла нормальные продукты. Ела я совсем немного, так что ее провизии должно было хватить на пару дней. Не приноси ей ничего. Если проголодаюсь, заварю себе лапши в коробке, отмахнулась я. Оль, ну как ты левой рукой заваришь? Понемногу привыкну. Никуда не денешься. В ближайшие две недели по-другому никак. Денис, не вернулся из Москвы. Я не знаю. Оль, вы не созванивались, что ли? Не хочу, я, Лен. «Нет у меня сил противостоять всему отелю. Представляю, как они там радуются, что я в беду попала». «С чего ты взяла, что они радуются?» «Знаю потому что. У меня желание одно — забиться куда-нибудь в темный угол и не высовываться». «Эх, Олька, нашла ты себе на голову приключения». Тётя повздыхала еще немного и тоже ушла. Я снова осталась наедине со своими кошмарами. Мне было стыдно и неловко за все, что произошло в ту ночь на пляже. Настолько неловко, что накануне я написала Денису сообщение с просьбой больше не приходить. Не могла я после всего, что случилось, спокойно продолжать считать себя его невестой. В такой ситуации хочется забиться куда-нибудь подальше и не высовываться. Кажется, стоит выйти из палаты, как все начнут тыкать пальцами и шептаться. Вот она, содержанка, которая получила по заслугам от своего бывшего покровителя. Весь отель, наверное, ликует, что мы с Денисом не поженились. Мне оставалось только лежать в постели, плакать и стараться поменьше думать. Ближе к вечеру я задремала. Дверь тихо скрипнула, и в проходе показался огромный букет персиковых роз. Я вздрогнула с просонья. «Нет, нет, только не Денис». Мне даже думать о нем неловко, не то что видеть. Особенно после того, как я отправила ему жуткое сообщение, что нам лучше расстаться. За букетом в палате материализовалось мощное плечо, а следом и сам Казанцев. «Оленька, привет!» Улыбается, как ни в чем не бывало. Смотрю на него и как по сердцу ножом. «Как ты, родная!» кладет букет на прикроватную тумбу. Садится на край постели и касается пальцами моей щеки. В глазах цвета крепкого виски плещется столько эмоций, что мне их не осилить. Уже лучше, только глубоко вдохнуть не могу, больно. Из глаз против воли катятся слезы. «Оленька, не надо, не плачь!» — торопливо вытирает мои слезы шероховатыми подушечками пальцев. «Ты ведь прочитал мое сообщение, да?» — всхлипываю я. «Какое сообщение?» Улыбается. В глазах сверкает лукавый огонек. «Брось, Оль, никаких сообщений от тебя я не получал. В Москве сотовая связь плохая». «Но как же оно помечено, как прочитанное?» «Ничего не знаю. Не было никаких сообщений. Есть я и есть ты. Как только поправишься, мы поженимся. А пока ты здесь, я буду приходить каждый день». И еще займусь поиском подходящего дома. Ты хочешь дом, Оля? Тот, в котором будут расти наши дети? Ну, почему ты плачешь или не рада меня видеть? Я боялась, что ты от меня отвернешься после всего. Знаешь, я однажды уже совершила ошибку. Я перестала отвечать на твои письма. А теперь, когда мы снова вместе, я ни за что не упущу свой шанс. Просто я больше никогда не отпущу тебя одну. В тот вечер, перед нашей свадьбой, я зря разрешил тебе идти в бар. Оль, ну не плачь, я люблю тебя, люблю, слышишь? Заканчивай, я тебе мороженое принес. манго, целую коробку. Я есть не очень могу, да и рука только левая работает. А я тебя кормить буду, оно же в контейнере. Достает мороженое, манго, сорбет и пластиковую ложку. Ну-ка, ротик свой открывай просит, зачерпывая немного моего любимого мороженого ложкой. Не спуская с него глаз, послушно открываю рот и глотаю мороженое. «Видишь, все получается!» Довольный проделанной работой подмигивает мне казанцев. Снова зачерпывает сладкий сорбет и касается ложкой моих губ. Глотаю мороженое, а по щекам ручьем катятся слезы, и остановить я их никак не могу. «Слушай, Оль, а у тебя кнопка есть?» Обескураженно посматривает на меня Денис. «Какая кнопка?» Отчаянно оттираю слезы левой рукой. «Ну, та, которая потоки слез выключает», — пытается шутить он. «Нет такой кнопки», — склипывая, шепчу в ответ. «Ты что же, разлюбила меня, Оля?» «Нет, конечно, нет. Просто мне кажется, я виновата в том, что случилось». Кажется, что если я выйду из больницы, все будут показывать на меня пальцем, злорадствовать. Знаешь, у Билана песня такая есть, потирает гладко выбритый подбородок казанцев. Что-то про лес и реку, и дом. Я по дороге сюда ее в машине слушал. Там про нас с тобой поется. А насчет смеяться, Оль, я думаю, ты преувеличиваешь. Все тебе сочувствуют. Мне неловко от того, что я плачу. Но встреча с Денисом — это как встреча с отчаянием. Напоминание о том, что я так и не надела чудесное свадебное платье, которое он купил. Не пошла с ним под руку к алтарю. Счастье, которое я потеряла десять лет назад и, казалось, обрела снова, внезапно стало призрачным и хрупким. Как и все, что я пыталась построить после побега. «Как только доктор разрешит, я заберу тебя, Оль». Тихо шепчет Казанцев и целует меня в губы. «Буду делать тебе кофе в постель по утрам и страстно любить по вечерам. А может, мне даже удастся купить дом до твоей выписки. И тогда я приведу тебя в наш дом. Ты же хочешь дом, Оленька?» «Хочу», — улыбаюсь сквозь слёзы. «Только я ходить тоже не очень могу». «А я тебя понесу», — гладит меня по мокрой щеке ладонью он. Сжимаю левой рукой его пальцы и снова плачу. Не надо плакать, Оленька. Мы обязательно поймаем этого подонка. Обещаю. Он сбежал, да? С ужасом смотрю на Казанцева. Уже вторые сутки, как сквозь землю провалился. Какой кошмар. Я постараюсь все исправить, Оля. Мы найдем его, даю тебе слово. А сунется в наш город, я даже раздумывать не стану. Утоплю убеждает меня Казанцев. Садится рядом со мной и осторожно притягивает к своей груди. Мы молчим, думаем каждый о своем, но от того, что слышу, как стучит его сильное сердце, моя истерзанная сомнениями и горечью душа начинает медленно оживать. Мысли о Тимуре никак не хотят меня оставить. Где он прячется? Кто так рьяно покрывает его? И вдруг что-то колет в сердце догадкой. «Добрая Настя!» Только она может искренне покрывать любимого мужчину и отца своего ребенка в обмен на обещание быть с ней рядом всегда. А обещать Тимур еще как умеет. «Денис!» Чувствуя, как сердце гулко бьется от волнения, впиваюсь пальцами левой руки в его ладонь. «Я знаю, где Тимур!» «Где?» встревоженно смотрит на меня Казанцев. Настя, терапевт. Она еще от него ребенка родила и уволилась из больницы, потому что Тимур малыша не признал. Вот, черт. А про нее никто не говорил. Она у меня в соцсетях есть. Я одно время следила за ее жизнью, еще до того, как мы с тобой здесь встретились. Торопливо беру с тумбы телефон и пытаюсь открыть Facebook. Это трудно, но я нахожу нужный аккаунт. Настя, значит торопливо забирает у меня телефон казанцев спасибо оленька поднимается с моей кровати и быстро набирает чей то номер марк борисович есть информация по молчанову без приветствия сообщает он оказывается в москве живет девушка у которой есть от него ребенок молчанов мог пойти туда он говорит еще и еще а мое сердце готово выскочить из груди от волнения мне больно и тяжело дышать Не знаю, почему я решила, что Тимур у Насти, скорее всего, подсказала интуиция. Я просто знала, что Тимур пойдет туда, где его безоговорочно примут и не станут искать. Через два часа нам с Денисом сообщили, что Тимура Алексеевича арестовали. Он действительно скрывался у Насти. «Оленька, ты молодец!» — крепко поцеловал меня в губы казанцев. «Ты просто умничка!» Теперь ему точно не отвертеться. А теперь давай поспи, тебе отдохнуть надо. Улыбаюсь и сжимаю левой рукой его крепкие пальцы. Глаза закрываются сами собой. На сердце становится легко. Сейчас, когда Тимур под арестом, я могу спать спокойно.